Глава третья. «Давай теперь о прозе жизни». Теодор сел за стол и посмотрел на Кеннета. «Знаешь, я столько раз стоял перед столом нашего ректора в университете и даже помыслить не мог, что сам когда-то окажусь на аналогичной должности». «Как ты думаешь, с чего надо начать?» «Тут и сомневаться нечего. Мышь снова повес на жердочке, которая явно пришлась ему по вкусу». Так как она находилась практически в углу и почти полностью скрывалась за шторами, то создавалось впечатление, что голос Кеннета звучит сам по себе. Тео подумал, что ничего не станет менять, пусть личность его секретаря будет тайной. «Начать надо с еды. Насколько тебе хватит того, что ты привез с собой?» «Ну, дня на два вполне, если с тобой не делиться», — засмеялся Тео, подумав, как ему повезло, что он познакомился с Кеннетом. Страшно даже представить, что он весь этот бесконечный день провел бы один. Кстати, ты питаешься и обычной едой, или только энергией, как магически усовершенствованный мышь, то есть крылан, прости? Я могу существовать на минимальной энергетической подпитке очень долго, подумав, ответил Кеннет. Но от обычной еды тоже не откажусь. Например, если ты раздобудешь для меня какой-нибудь сочный фрукт, я скажу тебе «Спасибо, Тео». «Тогда предлагаю пойти и посмотреть, в каком состоянии местная кухня». Тео с тяжким вздохом выбрался из уютного кресла и пожаловался Кеннету. Я после пяти тренировочных поединков так не уставал, как за сегодняшний день. Так что давай проверим кухню и спать. Тем более, что благодаря зайке у меня есть роскошная спальня. Если я правильно помню, мышь не стал спорить и практически свалился Теодору на плечо, уже привычно уцепившись лапками. Кухня на первом этаже в крайнем левом коридоре. Там же вроде как и столовая. «Слушай, а тебе не кажется, что это не лучшая идея жить там же, где находится место приема пищи студентов? Может, перенесем ее куда-нибудь?» «Посмотрим». Не стал заранее спорить Тео, спустившись на первый этаж и открывая подряд все двери в последнем слева коридоре. «Ага. Это, видимо, она и есть». Будущий ректор стоял на пороге довольно просторного помещения, в котором еще сохранились остатки столов и скамеек. С потолка свисали старинные светильники, видимо, изначально очень красивые, но такие грязные и закопченые, что рассмотреть их красоту было достаточно проблематично. Мы договоримся с зайкой и сделаем здесь уютную столовую, поделенную на зоны. Для студентов и для преподавателей. Не будем забывать, что обучаться у нас будут представители известных аристократических фамилий, которых, надеюсь, хотя бы этикету обучить успели. А где сама кухня? Наверное, вон за теми дверями. Мы ткнул крылом в большие двустворчатые двери, расположенные в дальнем углу. Давай посмотрим. Ну а куда мы денемся? Вздохнул Тео и пошел исследовать веренное ему хозяйство дальше, предполагая увидеть столь же захламленную кухню. Но его ждал сюрприз. Двери были закрыты. Просто, без объявления, без предупреждения. Закрыты, и все. «Не понял», — честно сообщил окружающему пространству Теодор, «а почему не открываются двери?» Не то чтобы он ждал ответа, скорее, это была такая реплика «в никуда», Но на двери прямо по центру непонятно откуда появилось большое объявление «Закрыто». Надпись была выполнена старинным шрифтом с очень симпатичными завитушками. Тео с Кеннетом несколько секунд молча смотрели на невесть откуда взявшееся объявление, а потом будущий ректор решил возмутиться. «Что значит «закрыто»? Вообще-то я ректор. Для меня должно быть открыто абсолютно любое помещение Академии». «Может, оно не в курсе, что тут теперь академия, а не пустой замок?» — выдвинул Кеннет идею, подкупающую своей новизной. «Вот и не пускает». «Стесняюсь спросить, кто оно?» Тео продолжал смотреть на дверь. «Ну, кто там сидит, я не знаю. Домовой, кухонный, кладовочный». Мыш пожал плечами и коготком почесал за ухом. «Кто-то же закрыл дверь». Тем временем на двери появилась новая надпись — сделанная явно тем же существом, она снова состояла из одного единственного слова переучет. Переучет чего?» — изумился Тео и переглянулся с мышом, который растерянно развел крыльями. Переучет всего!» — ответили дверь и тот, кто за ней спрятался. Тео присел и попробовал заглянуть в замочную скважину, но ничего не увидел. «А я некромант!» задумчиво сообщил он двери, «развоплощу и даже стыдно не будет. Улавливаешь мою мысль?» «Временный переучет всего», — поспешила исправиться дверь, но открываться не торопилась. «Насколько временный?» Тадор чувствовал себя несколько странно, разговаривая с дверью, но понимал, что скоро это пройдет. «Замок, казавшийся на первый взгляд совершенно заброшенным, таковым не был абсолютно». Мало того, что у него обнаружилась чрезвычайно милая и симпатичная душа, так он ещё и населен был, видимо, достаточно плотно. Это если не вспоминать о кладбище и болоте. Два золотых в месяц. Тот, кто сидел за дверью, явно не мелочился и запрашивал очень приличные деньги. «За что?» — уточнил Теодор, а Кеннет повис на балке и только переводил взгляд глаз бусинок с ректора на дверь и обратно. «Готовлю вкусно, посуду мою, варенье варю», огласила дверь ассортимент предлагаемых услуг. Вишневая, уточнила она через минуту, не дождавшись от ошарашенного Тео ответа. «А вишню где берешь? Теодор, обожавший именно вишневое варенье, гулко сглотнул слюну. «В саду». Тут же пояснила дверь. «У нас и сад есть». Тео посмотрел на Кеннета, и тот кивнул, мол, есть сад как-нибудь-то. Полтора золотых... И испытательный срок вынес свой вердикт Тео. «Теперь мы можем нормально поговорить?» «Можем», — решилась дверь, и в замочной скважине повернулся ключ. Тео с тут же пристроившимся на плече Кеннетом шагнули в достаточно просторную кухню, где, как ни странно, не было ни малейших признаков разрухи и запустения. Все было чисто, аккуратно. На стенах блестели медью начищенные сковородки, Сияли боками кастрюли и чайники, радовали белизной стопки тарелок. Возле вычищенной плиты аккуратной поленницы были сложены дрова. «Добрый вечер», — поприветствовал незаметного пока обитателя кухни вежливый Теодор. «Я Теодор Франциск Холверт, ректор Академии, которая по указу Его Величества будет открыта здесь, в замке. Я, собственно, познакомиться зашел. Возле плиты послышалось невнятное бормотание, затем что-то скрипнуло, звякнуло, упало, а потом на середину кухни вышел невысокий, ты примерно по пояс, человечек. Его длинные рыжие волосы были заплетены в толстую косу, украшенную множеством каких-то бусинок, зато борода была аккуратно, даже с каким-то щегольством подстрижена, а кончики усов бодро торчали вверх. Поверх длинной рубахи был повязан ослепительно-белый поварской фартук. Румяные щеки, крупный нос с горбинкой и хитрые глазки прекрасно вписывались в общий образ ни то успешного трактирщика, ни то королевского повара. «Добрый вечер», — пророкотал человечек таким густым басом, что Кеннет на плече у Тео уважительно хмыкнул. «Академия». «Вот как оно значит. А ты, принек ректор стало быть». «Ну и за что же тебя так наказали, в нашу глухомань сослали? но творил чего?» «Да нет», — Теодор пожал плечами. «Наоборот, доверили вот с самого начала академию основать. Первые студенты прибудут через полгода примерно. Как раз мне успеть все подготовить, здесь ведь нет пока ничего». Ну, раз так, человечек вытер руки невесть откуда взявшимся полотенцем и протянул Тео большую руку. «Христофор я, стал быть, хозяин здешний». «А душа замка, я думал, она хозяйка», — растерянно сказал будущий ректор, пожимая оказавшуюся вполне себе материальной руку. «Зайка-то», — улыбнулся человечек, — «она же ребенок совсем. Да и на ней все, что непосредственно с хозяйством, не связано. Магия, защита, библиотека опять же. А остальное мы сами уж как-нибудь справимся, не рассыплемся. Не заставлять же ее заготавливать грибы, ягоды, амбары проверять, погреб, вины». И не смотри на меня так. Мы уж все знаем, какое имя ты ей дал. Подходящее имя. Нам нравится всем. Зайка, она зайка и есть. А скажи, Христофор, ты огляделся, и человечек пододвинул ему стул. Ты все время говоришь мы, нам. Я понимаю уже, что помимо зайки и тебя, здесь есть еще сущности. А как бы мне с ними познакомиться, не подскажешь? И вообще, кто тут еще обитает? Ой! Тео вскрикнул, так как мышь больно впился когтями ему в плечо. «Кеннет, ты чего царапаешься?» «Ты вообще меня представить не хочешь? Где твое воспитание, Теодор?» «Прости», — искренне повинился Тео и повернулся к Христофору, старательно делающему вид, что он вообще ничего не слышит. «Уважаемый Христофор, позволь представить тебе моего секретаря, Хантера Макферса Кеннета Скотта Утула Миллера. Можно просто Кеннет». Вот еще я с мышами не знакомился, — фыркнул Христофор, даже не посмотрев на опешившего Кеннета. «Где-то тут у меня мышеловка лишняя завалялась, надо будет найти». «Мышеловка? Казалось, что мыша сейчас хватит удар. Так он судорожно хватал воздух. Для меня магически усовершенствованного и палетового крылана мышеловка? Но если хочешь, я украшу ее для тебя ленточками». По-прежнему, не глядя на Кеннета, предложил Христофор, и Тео с трудом сдержал смешок, но справился с собой, понимая, что Кеннет ему этого никогда не простит. «Не ссорьтесь!» — остановил готовый разразиться скандал Тео. «Этого мне только не хватало!» «Христофор, очень тебя прошу, будь вежлив с Кеннетом. Он мой секретарь и первый помощник. А ты, Кеннет, смирись с тем, что не все относятся к мышам, в смысле и к крыланам, так же хорошо, как мы с Зайкой». «Я не прошу вас дружить, пока смерть не разлучит вас, но уважать друг друга и считаться с мнением другого вам придется. Я доступно объясняю». «Вполне». Кеннет взлетел, уцепился когтями за потолочную балку и обиженно завернулся в крылья. «Постараемся». Тоже без особого восторга, но согласился Христофор. «Только за других ручаться не могу. Мышей не все любят». и «Ипполетовых крыланов!» Да тошно поправил сверху Кеннет. «Мышей!» — упрямо повторил Христофор, а Тео мысленно застонал. «И ведь это только начало!» «Судя по всему, обещанный его величеством высококлассный специалист по психологии им понадобится очень скоро. Один Теодор со всем этим сумасшедшим домом не справится». «Так кто здесь есть еще? постарался перевести разговор в более безопасное русло будущий ректор. Еще есть дельфина. Она из одичавших дриад, когда-то от своих отбилась, с тех пор тут и живёт, за садом ухаживает. Есть Картер, он присматривает за водой и прудом. А еще кто-то есть в дальнем подвале. Только он пуганный какой-то, ни с кем из нас не разговаривает, мы его даже и не видели толком. Ну а про тех, кто на кладбище и в болоте, я тебе сказать ничего не могу, так как сам не знаю. Слышал только, что на кладбище Харви заправляет, вроде капитан бывший, из первых кто жил здесь. «С ним мы уже познакомились и пришли к соглашению», сказал Теодор и, подумав, спросил. «А у тебя чая нет?» «Да как же нету-то?» всплеснул руками Христофор. «С вареньцем или с булочками хочешь?» «И с булочками, и с вареньцем тут же ответил Тео. «И можно побольше?» «Как же я люблю, когда у людей аппетит хороший! У Христофора даже усы зашевелились от радости. Моментом все будет!» С этими словами он исчез где-то за плитой, а на плечо Тео тут же спикировал Кеннет. Я бы не стал доверять этому грубияну, сердито сообщил мыш. Он наверняка подкуплен врагами. Какими врагами, Кеннет? Устало вздохнул Тео. Не знаю, какими, проворчал мыш. Какими-нибудь. У тебя что врагов нет? Да как-то до сих пор я без них обходился, пожал плечами будущий ректор и согласен обходиться и дальше. Что вообще нет врагов? изумился Кеннет. «А как так получилось? Может, хоть какая-нибудь завалящая кровная месть? Тоже нет?» «Вот беда-то!» «Почему беда?» «Не понял Тео причины переживания Кеннета. По-моему, как раз наоборот, это очень хорошо. У настоящего мужчины должны быть враги», ответил мышь с такой непоколебимой уверенностью, что Тео решил не спорить. «Ну ладно, я что-нибудь придумаю». Кеннет, я тебя очень прошу, направь свою энергию в более полезное русло, попросил Теодор, содрогнувшись при мысли о том, как мышь, который и палетовый крылан, возьмется организовывать ему врагов. Конечно, конечно, не волнуйся. Все будет просто отлично, я все возьму на себя. Отмахнулся крылом, уже погруженный в какие-то свои мысли, Кеннет. Ты что предпочитаешь, кровную месть или родственников брошенной невесты? «Ты меня слышишь вообще?» — уже всерьёз рассердился Тео. «Какая брошенная невеста! Кеннет, опомнись!» «Значит, кровная месть». Не обращая ни малейшего внимания на Теодора, пробормотал мышь. И, взлетев на балку и завернувшись в крылья, погрузился в размышление. А Тео подумал, что в мысли Христофора про мышеловку есть определенное рациональное зерно. «А вот и чай!» Из-за плиты появился хозяин кухни, который совершенно немыслимым образом умудрялся тащить огромный поднос, на котором стояла здоровенная, исходящая ароматным паром чашка, тарелка с аппетитнейшими булочками и большая плошка с густым, глинцевито поблескивающим, манящим, наверняка безумно вкусным вареньем, сладким, с едва заметной кислинкой. Ну как? — спросил Христофор через несколько минут, в течение которых в кухне не раздавалось никаких звуков, кроме счастливых вздохов Тео, сопровождавшихся ритмичным звяканием ложечки плошку с вареньем. — Невероятно! — выдохнул Теодор, с сожалением обозревая практически пустой поднос. — Такого варенья я не ел с детства. Впрочем, булочки тоже выше всяческих похвал. — Так может, все таки сразу два золотых? прищурил хитрые глазки Христофор. «Неужели такие умные существа, как мы с тобой, не смогут договориться?» «А зачем они тебе? Я имею в виду золотые». Тео сыто вздохнул и откинулся на спинку стула. «Тебе же некуда их тратить». «Ты ничего не понимаешь в правильном досуге». Христофор сел на невысокую табуреточку. «Вопрос ведь не в том, что с ними делать, а в том, чтобы их собирать. Понимаешь?» Копить, складывать в сундучок, пересчитывать. Романтика. Ну, если романтика, тогда, конечно. Не мог не согласиться Тео. А скажи, на сколько человек ты сможешь готовить? А на сколько надо? Не услышав категорического отказа, Христофор был готов на почти любые подвиги. Преподавателей человек десять. Ну, а студентов для начала с полсотни, наверное прикинул Тео приблизительную численность едоков. «Только люди будут?» — по-деловому уточнил Христофор. «А то, мало ли, вдруг драконы какие-нибудь или демоны, этих кашей не прокормишь». Тео напрягся и с ужасом вспомнил, что король что-то такое говорил про обнаглевших детишек разных дипломатов, и вроде как там шла речь о демонах. Но надо уточнять, так как только демонов тут и не хватает для полноты картины. «Завтра скажу», — решил Тео и пояснил. «У меня завтра сеанс связи с его величеством, вот и выясню». «Значит, смотри». Кристофор поерзал на своей табуреточке. «Трёхразовое питание для пятидесяти студентов и десяти преподавателей. Плюс чай, булочки и варенье для тебя. К тому же запасы делать надо будет на зиму, варенье, овощи всякие, грибы опять же». «А грибы-то откуда?» Тео изо всех сил боролся с накатывающей дремотой, но чувствовал, что долго не продержится. Денек был тот еще. Из дальнего леса откуда же еще? воскликнул Христофор. А молоко, мука, сахар и крупы из яблони в кеты деревни в двадцати верстах. А мне почему-то казалось, что замок как-то отдельно существует, проговорил Тео, задумчиво подперев ладонью щеку. Вот замок, болото и кладбище, и все. «Ну, в общем-то, так и есть», — не стал спорить Христофор. «До деревни шагать и шагать. Сначала мимо болота, потом через речку перейти, да через перелесок. Там развилка будет, направо на дальний лес, а в левую сторону — к деревне. Я потом тебе слово скажу верное для старосты. А то он мужик суровый, мнительный. Сначала собак спустят, а потом разбираться станет, кто ты такой есть». «Спасибо, Христофор!» От всей души поблагодарил Тео и с определенным трудом поднялся. — Пойду я, наверное, спать. — Иди, иди, — махнул рукой хозяин кухни. — На завтрак блинчиков с маслом и сметанкой тебе приготовлю. Ну и булочек, это уж понятно. А ты про два золотых все же подумай, ладно? — Подумаю, — пообещал Тео. — Кеннет, ты остаешься или идешь со мной? — Еще есть вариант конфликта с родственниками, — сообщил мышь, перебираясь на плечо. — Например, споры за наследство. Как тебе такой вариант? «У меня с отцом и остальными родственниками прекрасные отношения», — устало сказал Тео, выходя из кухни. «И вообще, давай подождем, пока враги сами появятся. Что-то мне подсказывает, что с таким окружением — болото, кладбище и дальний лес — это вообще будет не проблема». «Нет, я не могу пустить такое ответственное дело на самотек, возмутился Кеннет. «Без меня ты нормальных врагов не найдёшь, только измучаешься, я уже вижу». «Нет, Тео, такую жертву я не приму, и все сделаю сам». «Давай обсудим это завтра, пожалуйста», — взмолился Теодор, последним усилием воли заставив себя раздеться, прежде чем рухнуть на роскошную кровать, застланную постельным бельем с ароматом лаванды. Мгновенно провалившийся в сон Тео не слышал, как повисший на полюбившейся ему жордочке Кеннет бормотал. Как вариант, можно рассмотреть долг чести, карточный, например. Но как-то это мелко для ректора. Здесь нужно что-то более масштабное, более монументальное, я бы сказал. Хорошо бы, конечно, поссориться с ректором какой-нибудь крутой академии. Но, к сожалению, пока это невыполнимо. Главное, чтобы враг был вне трудового коллектива. Может быть, все таки брошенная невеста? «Нет, это тоже не совсем то. Ох, как же трудно быть по-настоящему ответственным секретарем!»